Ночевка Орловского дома растягивается на ближайших двое суток. Днем мы обмениваемся короткими смс, вроде как дела, и короткими же звонками. Только это совсем не придает мне спокойствия. Кажется, что снова вернулись те времена, когда цапля была в наших отношениях третьей лишней. По крайней мере, именно такие мысли начинают меня посещать, когда я укладываюсь в постель во втором часу ночи. Получив от Андрея три слова в ответ на моё пространное СМС. На утро первое, что я делаю, набираю номер тёти Тани. То, что и она в последнее время была не в своей тарелке, наводит меня на определённые мысли. Они, конечно, не очень оформившиеся, но вполне себе конкретны и крутятся вокруг Милены. Что, если мама Орловского узнала, что он снова встречается с цаплей и теперь боится меня ранить, и предпочитает вместо этого избегать. «Тетя Тань», выдыхая в трубку, когда она подходит к телефону, «у меня к вам дело» и слышу неожиданное. Подозреваю, что знаю, какое именно. Нет, я отказываюсь верить в то, что мои ощущения правдоподобны, потому что просто этого не перенесу. Пока подбираю слова, которые должна была сказать в ответ, стараюсь думать о собственном кафе. Это то, что удержит меня на плаву в любом случае. Да, уточняю, я и тут же добавляю, если так, то что будем с этим делать? Она размышляет слишком долго. Или это мне так кажется, когда слушаю тишину на том конце телефонного разговора и говорит, наконец, приезжай в стяг, через час, обсудим. Я отключаю связь. Понимаю, что меня снова начинают разрывать тысячи самых противоречивых ощущений. Что ждет меня в ресторане, не представляю. Но если оно достигло таких размеров, что требует обсуждения, самое время проговорить все и понять, что именно стряслось. Удивляет только, что Орловский не сказал мне ни слова. Но к этому я начинаю привыкать.